Двое из дружков Шоба сунулись были на помощь, но скорости им явно не доставало. Геральд выключил их рукояткой пистолета размашисто и показательно, после чего вернул ствол к зубам Шоба, причём Шоб не успел даже дёрнуться. "Господин Гильдерди", сказал Геральд с лёгкой полуугрозой, полупредупреждением в голосе. "Не советую продолжать эти глупые экзамены, если я не стал связываться со всякой швальью вчера". «Сие отнюдь не означает, что я так поступаю всегда». Он сгреб Шоба за шкирку, поднял экономным движением руки и швырнул в объятие Квартерона. «А шваль свою держите в узде, пожалуйста. За ваш счет мне стрелять не зазорно». Гилларди брезгливо отпихнул Шоба в сторону кресла. «Вы действительно ведьмак», — сказал Гилларди с явственно видимым облегчением. «Слава жизни! Я не ошибся». А были сомнения?» «Были. Впрочем, это неважно. Я компенсирую вам все моральные сдержки, в том числе вчерашние недоразумения. Только помогите мне». «Аванс? Пять тысяч гривен», — заявил Геральт. «После чего я наведаюсь к смарт-хаусу и оглашу всю сумму, за которую я согласен вам помочь. Подписываем контракт, вы перечисляете сумму. Я вам помогаю, понятно?» «Более чем я согласен. Пять тысяч». Я протянул левую руку, потому что правая была занята пистолетом. Гильерди вынул пухлый бумажник и отсчитал требуемую сумму. Купюры были бесстыдно крупные, новенькие и хрустящие. Кроме того, они оказались самыми что ни на есть подлинными. Чувствительные ведьмачьи пальцы с лёгкостью распознавали фальшивки при первом же касании. Тут был не тот случай, на счастье Гильерди и его бандитской когорты. Адрес смартхауса Я вас отвезу, сказал Гильерди. Хорошо, но поедем без этих. Герлдетки внул на частично бессознательную группу поддержки и спрятал деньги в карман джинсов. Как скажете, безропотно согласился Квартерон. Как скажете. Смартхаус выглядел как обыкновенный коттедж посреди многих подобных. Был он на редкость ухоженным, чистеньким, красивеньким. Черепица краснеет, стены покрашены, лужайки подстрижены. Игрушка, не дом. Разумеется, обнесён он внушительным забором, по верхней кромке которого тянется оборонительная лента, не боясь подтоком, во-первых, оснащена датчиками, во-вторых, а выглядит вполне мирно, как украшение, хотя не колючей же проволокой дорогое жильё опутывать. Smart House не тюряга и или ошетеневшийся на живых дикий заводьк. Эта порода домов росла будто специально для всяких толстосумов, элитно-фельдеперсовые, действительно похожие на дорогую детскую игрушку. К смарт-хаусам и отношение было в целом снисходительное. Ну, разве может обитаемый или даже дикий дом так выглядеть? Да никогда. Геральд смарт-хаусов побаивался и предпочитал обходить их стороной. Начинка там была сложная, причём постоянно и самопроизвольно менялась и модифицировалась, а толковая информация об охранных системах смарт-хаусов в сети в встретить до сих пор никому из ведьмаков не довелось. Так, жалкие несистематизированные обрывки. Причём смарт-хаусы вовсе не представляли собой классические дома-убийцы. У них изначально имелась система распознавания свой-чужой, которая никогда не ошибалась. Вопрос состоял лишь в том, чтобы система сошла тебя своим. Услуги редких умельцев из числа магистров приручения в высшем свете всегда были на расхват, ибо в корректно прирученном смарт-хаусе действительно жилось комфортно и безопасно. Но в прирученном смарт-хаусе ведь маку делать нечего, аксиома, не нуждающаяся в уточнениях. В неприрученном же и подавно. Пот фортило мне жизнь забери, подумал Геральт с неожиданной досадой. Он даже начал жалеть, что ввязался в подобное дело, но аванс лежал во внутреннем кармане куртки, а значит, назад пути не было. Площадка на несущей опоре была крохотная, где-то над головой пел в и без того громко гудящих проводах шальной ветер. Внизу расстилался квартал смарт-хаусов, близко как на ладони. Герльд вновь поднёс бинокль к глазам. Да, так и есть. Балконная дверь приоткрыта. Говорит ли это о чём-нибудь, вряд ли, но по крайней мере, не противоречит рассказу Гильдерди. Вынув из рюкзачка ноутбук, Геральт слинковал его с биноклем и принялся писать рабочий ролик, периодически масштабируя изображения на важных деталях. Уже сейчас было понятно, что готовиться придётся долго и основательно. Смартхаус только снаружи имел четыре полосы обороны, и это лишь те, которые Геральт распознал сразу. Если девчонка не будет дурить и не полезет куда не следует, у неё есть шансы уцелеть. Смартхаус не закрывает доступ к санузлу, как правило, ближенему к заблокированной жертве, и даже порционно выдаёт пищу и воду из специального запаса. Главное, чтобы она не запаниковала и не отчаялась. Значит, перво-наперво нужно передать ей короткие инструкции, размышлял Герльд, спускаясь по лесенке с опоры. Рюкзак с ноутбуком, биноклем и прочей ведьмачьей утварью прочно утвердился за спиной. Ронять вещички с высоты Геральт не собирался. Гилларди ожидал внизу, у автомобиля. «Ну что?» – оживляясь, спросил он. «Посмотрел», – отозвался Геральт. «Поедемте». Гилларди уселся за руль, но смотрел при этом на Геральта неотрывно и пристально. Его ухоженный мини-вэн сам прекрасно знал, что делать и куда ехать. Не томите, Геральт, умоляюще обратился к нему Гильдерди. Я очень люблю свою дочь. Можете представить, каково мне сейчас? Не буду я ничего представлять, скучным голосом отозвался ведьмак. Войти туда наверняка можно, это несомненно. Однако это потребует некоторого оборудования и специальных тренировок. Откровенно говоря, к вашим молотчикам во главе с Шобом у меня нет ни малейшего доверия. Они сделают всё, что потребуется, я гарантирую, горячо воскликнул Гильерди. Жизь забери, я им столько плачу, что они должны исполнять любой мой каприз, чем они собственные заняты, ежедневно и еженочно. Герхард Хмуро глядел на дорогу. "Господин Гильерди, тихо и безжалостно сказал он, когда мы пойдём туда, в смартхаус, я должен быть уверен, что моя спина надёжно прикрыта. Только в этом случае остаются шансы вернуться, а значит, выручить вашу дочь вы всё ещё настаиваете на участии в деле Шоба и компании да поверьте они может показаться не слишком бышковиты но уж в отсутствии исполнительности мне ещё не приходилось эту четвёрку упрекать нет господин гилдерди жёстко заявил гервельд шоба и компании я свою спину не доверю поэтому со мной пойдёте вы я выдохнул заказчик С таким неподдельным ужасом в голосе, как будто ему предложили броситься вниз головой с сырецкой башни. Вы, если вы впрям так любите свою дочь, лучшего напарника мне не сыскать. А если замыслили какую-нибудь гадость, мы останемся там вдвоём, и уж тогда-то я позабочусь, дабы последние ваши часы оказались запоминающимися. Гильрд отвернулся и сидел так, хмуро глядя в лобовое стекло, неправдоподобно долго. «Мне понадобится кое-что, я составлю список», — добавил Геральд, когда коричневая громада гостиницы «Харьков» замаячила впереди. Окончательная сумма гонорара составит 40 тысяч гривен. «Я согласен», — глухо сообщил Гилларде, немного подумав. «И с гонораром, и с участием». «По рукам». Мини-вэн вписался в плавный поворот перед самой большой площадью Большого Киева. Геральд отрешенно улыбался, мыслями пребывая там. В смарт-хаусе, умном и предельно механизированном доме. Подвал был сырой и промозглой, даже не верилось, что наверху сейчас солнечное лето, а дожди, если и случаются, то шумные, азорные и недолгие. Отсюда мнилось, будто миром властвует ноябрь со всеми вытекающими из него осадками, безграничным серым унынием неба и всего, что под небом. Пошёл Отрывисто с команды Волгерльд и запустил секундамир. Гиз Гилорди, облачённый в чёрный обтягивающий комбинезон, послушно соскользнул с едва заметного выступа под потолком и крадучись метнулся вдоль стены. Прошла всего неделя, а в его движениях появился неоспоримый намёк на ведьмачью ловкость, стремительность и скрытую силу. Перепрыгнув через незаметное глазом живого препятствие, контур его был начертан мелом на полу. Гильрд де втиснулся в щель между стеной и обёрнутыми теплоизоляцией трубами отопления. "Джа", негромко, но отчётливо сказал он в переговорник. Это означало, что настал черёд Геральта. Ведьмак переместился к очередному укрытию раза в 2 быстрее, новоявленного напарника. "Джа", Гильрд де покинул щель и двинулся дальше вдоль рыхаватой, влажной стены. У самого угла, прижавшись к бетонной плите лопатками и затылком, он медленно осел на корточки, а в следующую секунду приподнял ствол винтовки, отсекая возможную атаку из бокового прохода. Вообще-то в смарт-хаусе вряд ли следовало рассчитывать на атаку из бокового прохода, но Геррельд прекрасно знал, что манипуляции оружием обостряют внимание, а вот это в напичканном ловушками месте было как раз необходимо. До зарезу Поэтому требовал с Гильдерди действий по полной программе, а тому ничего не оставалось, кроме как подчиняться. Джа, оказавшись у противоположного угла, Геральт точно так же сполз спиной по бетону и снял с пояса баллончик с аэрозолем. Почти невидимая струя с шипением вырвалась из распылителя, и сразу стало заметно, что основной проход перегорожен четырьмя красными лучами сторожевого устройства. Лучи были расположены так, что не протиснуться между соседними, не подлезть под нижний, не перепрыгнуть через верхний не смог бы даже ведьмак.